Эпилог. Ашер. Смерть. В моём мире смерть не была понятием, которое вызывало печаль или гнев. Это была просто неотъемлемая стадия круговорота душ. До сегодняшнего вечера, пока Ишимы не пришли предупредить меня, что два нефилима скончались в Париже. Тогда это слово поглотило меня. Я запрыгнул в свои кожаные штаны и перелетел с Элизиума на землю за один удар сердца. Я подумал о Селесте, о том, как она будет опустошена, когда узнает, что Лэй ушла. Ушла навсегда. Черт! Черт! Я не должен был сжигать ее крылья. Я должен был заставить ее оставить их. Лэй верила, что любовь жизненно необходима, но жизненно важные вещи не ведут к уничтожению. Я влетел на балкон Джареда и, поискав в темноте их тела, обнаружил их переплетёнными на кресле, окарававленными, замершими, умиротворёнными. Я толкнул стеклянные двери, но они были заперты. Я ударил кулаком по одному из стёкол, просунул руку внутрь и повернул холодную ручку. Покрытый ангельской пылью, я был невидим, хотя не то, чтобы кто-то охранял его двор. Где были все его охранники? Где была та леди, которая заботилась о нем более яростно, чем львица? Потеря убьет ее. Если только она уже не была мертва. Я надеялся, что она не покончила с собой, потому что ее непорочная душа заслуживала еще одного раунда. Но она не получит его, если убьёт себя. Как же я ненавидел смерть тем вечером и нашу систему. Она тоже заслуживала моего гнева. Я прошёл к ткідному креслу и уставился на влюблённых, сжав кулаки. Зарычав, я ударил кулаком по стене, разбив и дерево, и кожу. Это же ниже застонали дверные петли, за которыми последовал женский голос. эхо матразившее от мраморных стен этой роскошной гробницы. Амир? Мюриэль. По крайней мере, Анна всё ещё была жива. Но надолго ли? Я снова перевёл взгляд на тела, испытывая непреодолимое желание закинуть их на плечи и унести в ночь, чтобы избавить женщину от ужасающего зрелища. Но кровь. Там было так много крови. Я мог бы сжечь ее, но это заняло бы время. Время, которого у меня не было. Я закрыл глаза. Мои крылья распахнулись, пока я боролся с опасной идеей, которая могла стоить мне звания, перьев и, вполне возможно, жизни. Бормоча проклятие, я приложил одну ладонь к грудной клетке Джареда, другую к груди Лэй и вызвал их души на поверхность». Золотые нити Лэй коснулись моих пальцев и слились с кожей, гибкие и тёплые, трепещущие спокойной энергией. Их добродетели красота вновь поразили меня, ослепив так же, как её серебряные крылья в день нашей первой встречи в коридоре гильдии. Тогда в её душе я почувствовал потенциал для невероятных перемен. Сегодня вечером я наконец-то сознал, какие коренные изменения ожидали небесный мир, или, по крайней мере, мой мир.